Каждое из них необходимо должно определяться к движению и покою другой единичной вещи, а именно по теореме Шестой другим телом, которое по аксиоме первой также движется или покоится. Но оно также на том же основании может двигаться или покоиться только в том случае, если определено к движению или покою третьим телом. Это, в свою очередь, на том же основании четвертым и так до бесконечности, что и требовалось доказать. Короларий. Отсюда следует, что тело, движущееся, движется до тех пор, пока не будет определено к покою другим телом, и что тело, покоящееся, также покоится до тех пор, пока не будет определено к движению другим телом. Это ясно само собой. Ибо если я предположу, например, что тело «а» покоится, и не буду обращать внимания на другие движущиеся тела, то я не могу сказать о теле А ничего, кроме того, что оно покоится. Так что если затем случится, что тело А станет двигаться, то, конечно, это не может произойти вследствие того, что оно покоилось, так как следствием этого покоя мог быть единственно только покой же тела А. Наоборот, если предположить, что тело А движется, то обращая внимание только на А, мы можем сказать о нем только то, что оно движется. Так что если затем случится, что А будет находиться в покое, то это также не может, конечно, произойти вследствие движения, которое оно имело, так как следствием движения тела А могло быть только движение его. Следовательно, покой происходит от вещи, которой не было в «а», а именно от внешней причины, определившей тело «а» к покою. Аксиома первая. Все состояния, модусы, в которые какое-либо тело приводится действием другого тела, вытекают как из природы тела, подвергающегося действию, так и с природой тела действующего. Так что одно и то же тело движется различно, смотря по различию природы тел движущихся. И наоборот, одним и тем же телом различные тела движутся различно. Аксиома вторая. Когда какое-либо тело, двигающееся, ударяется, а другое тело, покоящееся, которое она не может привести в движение, оно отражается, продолжает двигаться, и угол образуемой линии отраженного движения с той плоскостью покоящегося тела, о которой ударяется тело, двигающееся, равен углу, образованному линии первоначального движения с той же плоскостью. Все сказанное касается тел простейших,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 Чем большими или меньшими поверхностями соприкасаются друг с другом части какого-либо индивидуума или сложного тела, тем труднее или тем легче можно заставить их изменить свое положение, и, следовательно, тем легче или труднее заставить самый индивидуум принять другую фигуру. Поэтому те тела, части которых соприкасаются друг с другом большими поверхностями, я буду называть твердыми, части, которые соприкасаются малыми поверхностями, мягкими, и, наконец, те части, которых подвижны между собой, жидкими. Лемма четвертая. Если в каком-либо теле или индивидууме,